Генри Картнер. «Маскарад». Перевод н Гузненова. «Вот видишь», — с горечью сказал я, — «начни я рассказ таким образом, и любой издатель сходу завернет его». «Ты слишком суров к себе, Чарли», — вставил Розамонт. Сопроводив отказ вежливыми заверениями, что это вовсе не значит, будто рассказ ничего не стоит. Но вообще-то история довольно натянутая. Медовый месяц, близится гроза, зигзаги молний полосуют небо, дождь льет ручьем. А здание, к которому мы направляемся, наверняка психиатрическая клиника. Когда мы постучим старомодным дверным молотком, послышится тяжелое шарканье шагов. И какой-нибудь отвратительный старый дурак впустит нас в дом. Он очень обрадуется нашему визиту, но когда начнет рассказывать о вампирах, рыщущих по округе, во взгляде его будет насмешка. Сам он в такие бредни не верит, но... Но почему у него такие острые зубы?» – рассмеялась Розамонт. Мы поднялись на полуразрушенную веранду и постучали в дубовую дверь, представшую перед нами в свете молний. Потом еще раз. «Попробуй молоток», – сказала Розамонт. «Не стоит нарушать традиции». Я постучал старомодным дверным молотком, и послышалось тяжелое шарканье. Мы с Розамонт переглянулись, недоверчиво улыбаясь. Она была так красива. Мы с ней любили одно и то же, прежде всего, необычное. И потому нам было так хорошо вместе. А потом дверь открылась, и на пороге появился мерзкий старый дурак, державшего во безображенной ладони керосиновую лампу. Похоже, он вовсе не удивился. Впрочем, лицо его покрывала густая сеть морщин, и прочесть по нему что-либо было трудно. Крючковатый нос торчал таким ятаганом, а небольшие зеленоватые глаза странно сверкали. Меня удивило, что волосы у него были густые и черные, и я тут же решил, что он похож на мертвеца. «Гости!» – произнес он скрипучим голосом. «Немного бывает у нас гостей!» «И вы, конечно, голодаете между визитами!» – пошутил я и втащил Розамонт в коридор. В нем воняло плесенью и точно так же несло от старикашки. Он захлопнул дверь перед порывом яростного ветра и проводил нас в гостиную. Входя, мы раздвинули портьеры, украшенные кисточками, и внезапно оказались во временах королевы Виктории. Старик был лишён чувства юмора. «Мы не едим гостей!» – пояснил он просто убиваем и забираем деньги. Но добычи в последнее время так мало. Он рассмеялся гордо, словно курица, у которой до срока вылупились пятеро цыплят. Меня зовут Джет Карта, сказал он. Картер? Карта! Садитесь и грейтесь, я разведу огонь. Мы промокли до нитки. У вас не найдется во что переодеться? спросил я. Если это вас интересует, мы уже несколько лет супруги, но по-прежнему чувствуем себя грешниками. Наша фамилия Данхем, Розамонт и Чарли Данхем». «Как это у вас не медовый месяц?» Карта казался разочарованным. «Это второй медовый месяц, причем куда приятнее первого. Идиллия, верно?» – обратился я к Розамонт. «Точно», – согласилась она, – «в этом что-то есть. Жена у меня хитрая». «Единственная женщина, которой я не испытываю ненависти за то, что она умнее меня. Она действительно красива, даже если выглядит мокрой курицей». Карта разводил огонь в камине. «Когда-то здесь жило много людей», — сообщил он. «Правда, они вовсе не хотели этого. Они были безумны, но сейчас здесь психов нет». «Вот как!» — протянул я. Он управился с камином и зашаркал к двери. Принесу вам что-нибудь надеть. Конечно, если вас не смущает перспектива остаться наедине. Вы не верите, что мы супруги? Спросила Розамонт. Мы вовсе не нуждаемся в присмотре. Карта оскалился в щербатой улыбке. О, дело не в этом. У местных людей такие странные мысли. Например, <свы> вы когда-нибудь слышали о вампирах? «Говорят, в последнее время по округе было много смертей». «Отказ вовсе не значит, что рассказ ничего не стоит», — сказал я. «Что?» «Нет, ничего». Мы с Розамонт переглянулись. «Меня такие вещи не касаются», — заявил Карта. Он снова широко улыбнулся, облизал губы и вышел, захлопнув дверь и заперев ее на ключ. «Да, дорогая», — сказал я. «У него зеленые глаза, я заметил это. А острые зубы?» «Только один, да и тот стёрт чуть не до десны. Может, некоторые вампиры жуют свои жертвы, пока не прикончат. Но вообще-то это ненормально. Видимо, и вампиры не всегда нормальны». Розамонт смотрела на огонь. По комнате плясали тени, снаружи сверкало. Отказ вовсе не означает. Я нашёл несколько пыльных шерстяных пледов и выхлопал их. «Снимай это!» – коротко бросил я Розамонт. Мы повесили одежду поближе к огню и завернулись в пледы, сделавшись похожими на нищих индейцев. «Может, это не рассказ о духах», — сказал я, — «а просто любовная история». «Исключено! Мы же супруги!» — отрезала Розамонт. Я только усмехнулся, продолжая размышлять. «Этот карта!» «Я не верю в случайности. Легче уж поверить в существование вампиров». Кто-то открыл дверь, но это был не карта. Человек, вошедший в комнату, походил на деревенского дурачка. Откормленный парень с толстыми слюнявыми губами и жирными складками над расстегнутым воротничком. Он поддернул брюки, почесался и одарил нас глуповатой улыбкой. «У него тоже зеленые глаза», — заметила Розамонт. У парня явно была волчья пасть. Однако мы понимали, что он говорит. «У всех в нашей семье зеленые глаза. Дедушка занят и прислал меня». «Я Лем, Карта». Лем принес на плече какие-то вещи и бросил их мне. Старая одежда, рубашки, брюки, ботинки, все чистое, но тоже с запахом плесени. Лем поплелся к камину и присел перед ним. У него был такой же крючковатый нос, как у дедушки Джеда, правда, частично скрытый складками жира. Он хрипло рассмеялся. «Мы любим гостей», — заявил он. «Мамуля сейчас спустится, она переодевается!» «Надо думать, заворачивается в новый саван!» – попробовал я пошутить. «А теперь иди, Лем, и не смей подсматривать в замочную скважину!» Он что-то буркнул в ответ и вышел, тяжело ступая. А мы надели затхлую одежду. Розамонт выглядела прелестно. Я сказал ей, что она похожа на крестьянку. Врал, конечно. В ответ она пнула меня. «Береги силы, дорогая», – предостерег я. «Они могут нам понадобиться. Похоже, эти чертовы карты что-то задумали. Исключительно мерзкая семейка. Наверное, это их родовое имение. Они явно жили здесь, когда в этом доме размещался бедлам. Я бы чего-нибудь выпил». Розамонт взглянула на меня. «Чарли, неужто ты впрямь поверил?» «Что, это семья вампиров? Чёрт побери, нет, конечно! Это просто банда придурков, которые пытаются нагнать на нас страху! Я люблю тебя, дорогая!» и Я обнял её так крепко, что едва не сломал пару рёбер. Она вся дрожала. «В чём дело?» – спросил я. «Мне холодно», – ответила она. «Ничего больше!» «Конечно!» – я подвёл её поближе к камину. «Ничего больше, разумеется! Дай-ка мне лампу, и пойдём на поиски!» «Может, лучше дождаться мамули?» Нетопырь ударил крыльями в стекло. Но, к счастью, Розамонт ничего не заметила. Нетопыри редко летают во время грозы. «Мы не будем ждать», — решил я. «Идем». У двери я остановился, потому что моя жена вдруг опустилась на колени. Впрочем, она не молилась, а напряженно вглядывалась в песок, рассыпанный по полу. Одной рукой я поднял Розамонт. «Разумеется, знаю. Это песок с кладбища. Пошли взглянем на этот сумасшедший дом. Здесь должны орудовать несколько скелетов». Когда мы вышли в коридор, Розамонт быстро подошла к парадной двери и попыталась ее открыть. Потом взглянула на меня. «Закрыто. А на окнах решетки». «Идем же», — сказал я и потащил ее за собой. Мы шли по коридору, иногда останавливаясь, чтобы заглянуть в грязные, тихие, погруженные в темноту помещения. Скелетов Не было. Не было вообще ничего. Только запах плесени, как в доме, где много лет никто не живет. Я мысленно повторял, как заведенный. Отказ вовсе не означает. Мы вошли на кухню. Приглушенный свет сочился из-под двери. Меня заинтересовал доносившийся оттуда странный скрежущий звук. Огромный темный силуэт превратился в молодого Лема, опору и надежду этой жалкой семейки. Скрежет прекратился, и Джет Карта произнес «Пожалуй, он уже достаточно острый». Что-то полетело в сторону Лема и ударило его в лицо. Он схватил это, а когда мы подошли ближе, то увидели, что парень рвет зубами кусок сырого мяса. «Хорошо», — сказал он, пуская слюни, причем глаза его горели. «Очень хорошо». «Зубы от этого становятся крепкими и здоровыми», — объяснил я. Мы вошли в дровяной сарай, где Джет Карта точил на оселке нож или меч. Во всяком случае, он был достаточно велик. Джет смутился. «Снаряжаетесь на большую дорогу?» – спросил я. «Я всегда чем-нибудь занят», – пробормотал он. «Осторожней с лампой, здесь все сухое, как губка. Достаточно одной искры, и будет пожар». «Смерть в огне решает множество проблем», – тихо заметил я. А когда Розамонт ткнула меня в бок локтем, заткнулся. Она же произнесла «Мистер Карта, мы ужасно голодны, нельзя ли?» Он ответил ей удивительно низким голосом, словно рычал «Забавно, но я тоже голоден». «А выпить не хотите?» – вставил я. «Мне хватило бы немного виски. Кровь для охотника», – добавил я, а Розамонт вновь ткнула меня. «Иногда», — заметила она, — «ты сам напрашиваешься на неприятности». «Это я храбрюсь», — ответил я. «Мне ужасно страшно, мистер Карта, честно. Я говорю совершенно серьезно». Старик отложил тесак, и лицо его скривилось в улыбке. «Просто вы плохо знаете деревенские обычаи». «Вот именно», — согласился я, слыша, как на кухне Лем чавкая пожирает сырое мясо. «Такая здоровая и упорядоченная жизнь должна быть великолепна». «О да!» – ответил старик, сдерживая смех. «Хэншоу – приятное местечко! Мы все живем здесь уже давно! Правда, соседи не часто навещают нас!» «Вы меня удивляете!» – тихо сказала Розамонт. Похоже, она справилась со своими страхами. «Это довольно старое поселение, довольно старое. У нас есть свои обычаи, уходящие ко временам войны за независимость. Есть даже свои легенды!» Он глянул на кусок говядины, висящий рядом на крюке. «Легенды о вампирах. вампирах из Хэншоу. Я уже говорил о них, помните?» «В самом деле», — сказал я, качаясь с пятки на носок, «похоже, это вас мало трогает». «Но некоторых трогает. И даже очень». Он широко улыбнулся. «Я не слушаю бредней об одетых в черные дьяволах с белыми лисами что протискиваются сквозь щели и превращаются в нетопырей. По-моему, вампиры тоже меняются. Вампир из хэн-шоу «Кантри» не похож на европейского. Говорят, у него даже есть чувство юмора». карта расхохотался, глядя на нас. «Думаю, что он ведет себя, как все прочие люди, а те вовсе не подозревают, кто он такой». «Потому он и может делать все, что делал, пока...» Карта взглянул на свои изуродованные ладони. «Пока не умер». «Если вы хотите нас испугать», — сказал я. «Это просто шутка», — заметил Карта и потянулся за куском мяса на крюке. «Значит, вы хотите есть? Любите жаркое?» «Я передумала», — поспешно ответила Розамонт. «Я вегетарианка». Это была ложь, но я последовал примеру жены. «Хотите выпить чего-нибудь горячего?» «Возможно. Как насчет виски?» «О, разумеется! Лем!» – позвал старик. «Принеси-ка немного водки, а не то получишь выволочку!» Вскоре я уже держал две выщербленные кружки и облепленную паутиной бутылку дешевого виски. «Чувствуйте себя как дома!» – добавил карта. «Вы еще увидите мою дочь, она вам кое-что расскажет!» Какая-то мысль рассмешила его, потому что он расхохотался мерзко, злобно и раздражающе одновременно. «Знаете, она пишет дневник, я ей говорю, это глупо, но Рутти все делает по-своему!» Мы вернулись в гостиную, уселись перед камином и стали пить виски. Кружки оказались грязными, так что мы по очереди прикладывались прямо к бутылке. «Давно мы не пили из горлышка. Помнишь, как ездили с бутылкой в парк?» Розамонт кивнула и улыбнулась. «Мы были тогда сущими детьми, Чарли. Кажется, это было так давно. У нас второй медовый месяц. И я люблю тебя, дорогая», — тихо произнес я. «Никогда не забывай это и не обращай внимания на мои шутки». Я подал ей бутылку. «Неплохо». Нетопырь вновь ударил крыльями в стекло. Гроза не утихала. Громы и молнии неустанно создавали надлежащий антураж. Виски согрела меня. «Идем на поиски», — предложил я. «Пари на первый скелет». Розамонт взглянула на меня. «Что за мясо висело в той коморке?» «Кусок говядины», — осторожно ответил я. «Ну пошли, а не то получишь по зубам! Забери бутылку, а я возьму лампу!» «Осторожнее с люками, тайниками и костлявыми руками, которые могут до тебя дотянуться!» «И с вампирами из Хеншоу. «С люками!» — с нажимом повторил я. По скрипучей, разболтанной лестнице мы поднялись на второй этаж. Некоторые двери были усилены металлическими решетками, но ни одна не закрывалась на ключ. Когда-то здесь был сумасшедший дом. «Представь только», — сказала Розамонт и глотнула виски. «Здесь держали всех этих больных. Одни безумцы». «Да», — согласился я, — «достаточно взглянуть на эту семейку, чтобы понять, болезнь осталась в этом доме до сих пор». Мы задержались, чтобы заглянуть через решетку в помещение, где находилась какая-то женщина. Она спокойно сидела в углу, прикованная к стене кандалами и одетая в смирительную рубашку. Рядом стояла лампа. У женщины было плоское, как тарелка, землистое и уродливое лицо. Широко открытые глаза были зелеными, а губы кривила застывшая усмешка. Я толкнул дверь и без труда открыл ее. Женщина равнодушно посмотрела на нас. «Вы больны?» — нерешительно спросил я. Она скинула смирительную рубашку, выскользнула с цепей и встала. «О, нет!» ответила она, продолжая все так же улыбаться. «Я Рут Карта. Джет сказал мне, что вы пришли. Меня несколько лет держали в сумасшедшем доме, а потом отпустили. Но иногда я тоскую по нему». «Да, могу представить», — заметил я. Совсем как вампир, которому каждое утро хочется вернуться в свою могилу, она замерла, а ее глаза стали похожи на две стекляшки. «Что вам наговорил Джет?» «Какие-то местные сплетни, мисс Карта!» Я протянул ей бутылку. «Выпьете?» «Этого!» Она криво усмехнулась. «Нет уж! Спасибо!» Разговор оборвался. Рути смотрела на нас зелеными непроницаемыми глазами, продолжая усмехаться. А от запаха плесени у меня свербило в носу. «Что-то будет дальше!» Тишину нарушила Розамонт. «Вы действительно мисс Карта?» Спросила она. «Как получилось, что вы носите ту же фамилию, что и...» «Успокойся», – тихо сказал я. «То, что мы супруги, не означает, что так бывает с каждым». Однако Рут Карта нисколько не рассердилась. «Джет – мой отец, Алем – мой сын», – объяснила она. «Я вышла за Эдди Карта, своего кузена. Он уже давно умер, и потому меня поместили в сумасшедший дом. Отчаяние», – предположил я. – «нет». Ответила она. Я сама убила его. Помню, что все вокруг было красным. Ее улыбка не менялась, но я приметил в ней иронию и насмешку. Это случилось задолго до того, как в судах стали высмеивать подобную линию защиты. Однако в моем случае все было без обмана. Люди ошибаются, думая, что в газетах пишут сплошные враки. Похоже, вы воспитаны гораздо лучше, чем Джет или Лемб. «В молодости я была в школе для девиц на Востоке. Хотела там и остаться, но Джет не мог больше платить за меня. Вот я и стала такой озлобленной из-за этой пахоты. Но на скуку давно не жалуюсь. Я бы предпочел, чтобы Рут перестала улыбаться». Розамонт потянулась за бутылкой. «Я хорошо понимаю, что вы чувствовали». Миссис Карта отступила к стене и прижалась к ней ладонями. Глаза ее вспыхнули, и она хрипло заговорила. «Вы не можете знать!» такая молодая особа вы не можете знать как бывает когда девушка живет среди радости и восторга имеет красивые платья и поклонников и вдруг возвращается сюда скоблить полы и варить капусту а потом выходит замуж за тупого деревенщину с мозгом шимпанзе я садилась у кухонного окна и смотрела в него ненавидя все и вся эти этого никогда не понимал я просила его забрали меня в город, но он говорил, что это ему не по карману. Отказывая себе во всем, я скопила денег на поездку в Чикаго. Я мечтала о нем, но когда поехала, уже не была молодой девушкой. Люди на улице глазели на мои платья, а мне хотелось кричать. Я глотнул из бутылки. Понимаю, кажется, сказал я. Она говорила все громче, и слюна капала с ее губ. Вот я и вернулась, а потом однажды увидела, как Эдди целует служанку, взяла топор и ударила его по голове. Он упал и задергался, как рыба на песке, а я снова почувствовала себя молодой. Все смотрели на меня и говорили, какая я красивая и прелестная. Голос женщины походил на заезженную пластинку. Она почти кричала и сползала по стене, пока снова не уселась на пол. На губах ее появилась пена. Она дергалась во все стороны, но хуже всего был ее смех. Я схватил Розамон за руки и вытащил в коридор. «Поищем мужчин», — сказал я, — «пока Рути не нашла топор». Мы спустились по лестнице, чтобы рассказать обо всем Лему и Джеду. Лем захохотал так, что растряслись все его жировые складки, и вышел в коридор. А Джед взял бидон с водой и пошел следом. «У Рути бывают такие приступы!» — сказал он, поворачиваясь. «Обычно это быстро проходит!» И он исчез. Розамонт по-прежнему держала лампу. Я взял ее, осторожно поставил на стол и подал жене бутылку. Мы выпили ее до дна. Потом я подошел к кухонной двери и попытался ее открыть. Разумеется, она была заперта. «Любопытство всегда было моей слабостью», сказала Розамонт и указала на дверь в стене. «Как ты думаешь?» «Можем проверить». Алкоголь уже начал действовать. Я взял лампу и дернул дверь. За ней открылась темная пропасть подвала. Оттуда потянула плесенью, как, впрочем, от всего в этом доме. Розамонт шла за мной по лестнице. Вскоре мы оказались в темной комнате, здорово похожей на склеп. Она была совершенно пуста. Однако у своих ног мы увидели солидный дубовый люк. Рядом лежал открытый висячий замок. Мы продолжили свою веселую прогулку. Спустились по лестнице еще метра на три вглубь и оказались в коридоре, пробитом в сырой земле. Звуки грозы притихли. На полке недалеко от нас лежала потрёпанная тетрадь и карандаш, привязанный чудовищно грязным шнурком. Розамонт открыла тетрадь, а я заглянул ей через плечо. «Книга гостей», — заметила Розамонт. Это был список фамилий. Причем рядом с каждой имелась важная запись. Например, такая. «Томас Дарди, 57 долларов 53 цента, золотые часы, кольцо». Розамонт рассмеялась, открыла тетрадь на чистой странице и написала «Мистер и миссис Данхем, твое чувство юмора меня просто пугает», – холодно заметил я. «Если бы я тебя не любил, то свернул бы тебе шею. Иногда предпочтительнее шутить», – прошептала она. Мы пошли дальше. В конце коридора обнаружилось небольшое помещение, а в нем скелет, прикованный к стене. В полу виднелся круглый деревянный люк с кольцом. Я поднял крышку и опустил лампу в темную яму. Несло оттуда отнюдь не духами. «Снова скелеты?» — спросила Розамонт. «Трудно сказать», — ответил я. «Хочешь спуститься и проверить?» «Ненавижу темноту», — сказала она, тяжело дыша. Я позволил крышке с грохотом упасть, поставил лампу и крепко обнял Розамонт. Она прижалась ко мне, как испуганный ребенок в темной комнате. «Перестань, милая!» — бормотал я, лаская губами ее волосы. «Все хорошо!» «Нет, это ужасно! Лучше уж умереть!» О, я люблю тебя, Чарли! Как я тебя люблю!» Мы разжали объятия, потому что в подземелье послышались чьи-то шаги. Вошел Лем, Джет и Рути. Никто из них не удивился, увидев нас здесь. Лем не сводил глаз со скелета. Он облизнулся и расхохотался. У Рути был пустой взгляд и все та же кривая улыбка на лице. Джет взглянул на нас зелеными злыми глазами и поставил на пол свою лампу. «Ну, людишки!» — спросил он. «Зачем вы забрались сюда?» «Мы подумали, нет ли у вас убежища!» — объяснил я. «Тогда человек может чувствовать себя безопаснее в этом мире!» Старик заржал. хе Вас нелегко испугать! Держи, Рути!» Он взял кнут, висевший на стене, и вложил его в руки женщине. Она тут же оживилась, подошла к закованному в цепи скелету и принялась его хлестать. Лицо ее напоминало страшную маску. «Только это успокаивает ее, когда начинается приступ!» Объяснил нам Джет. «С ней все хуже с тех пор, как умерла Бесс». Он кивнул на скелет. «Бесс?» – тихо спросила Розамонт. «Она! Когда-то она была у нас служанкой. Мы подумали, что ей это не повредит, а Рути после этого успокаивается». Мисс Карта выпустила кнут. Лицо ее оставалось неподвижным. Но когда она заговорила, голос ее звучал совершенно нормально. «Пойдем наверх. Наши гости, должно быть, чувствуют себя здесь неважно». «Да», — ответил я. «Идемте. Может, у вас найдется еще одна бутылка, Джет?» Он указал на деревянный круг в полу. «Хотите туда заглянуть?» Я уже заглядывал. «Лем довольно силен!» Старик болтал совершенно не в попад. «Покажи им, Лем! Нацепи Бесси!» «Не имеет значения, если ты ее порвешь, правда?» Семейство Карта развлекалось на всю катушку. Лем подошел к стене и без труда вырвал цепь. «Значит, вот как обстоят дела», — заметил я. «Этот щенок делает все голыми руками. У вас есть нож. А чем пользуется Рути? Надо думать, топором?» Старик широко усмехнулся. «Надеюсь, вы не думаете, что мы на самом деле убиваем постояльцев, или что сбрасываем их в большой пруд за домом, если они приезжают на машинах». «Если вы действительно вампиры из Хэншоу», — ответил я, «то должны здорово бояться проточной воды». «Та вода не течет», — сказал он. «Она стоит. Пусть вас это не волнует». «Двери на замке, на окнах решетки», — мягко заметила Розамонт. «Мы нашли вашу книгу гостей, заглянули и в подземелье, все одно к одному, правда?» «Не думайте об этом!» – посоветовал Карта. «Легче будет заснуть!» «Я не хочу спать!» – ответила Розамонт. «Я поднял лампу и взял жену за руку. Мы двинулись по коридору, впереди остальных. Поднялись по лестнице в подвал, а оттуда в кухню. Мы двинулись по коридору, впереди остальных». Поднялись по лестнице в подвал, а оттуда в кухню. Я заметил в темном углу огромную бочку с водой. Теперь мы вновь слышали яростную грозу. «Я приготовил вам постель», — сказал карта. «Хотите сразу пойти наверх?» «Подлейте керосина, ладно?» Я указал на лампу. «Моя жена умрет с остроху, если посреди ночи лампа погаснет». Джет кивнул лемму Тот куда-то вышел, принес грязную банку и наполнил из нее резервуар лампы. Затем все отправились наверх. Сначала Джет, похожий на пугало в жестком черном парике. Потом мы. За нами Лем с калящей зубы, а в самом конце Рути с улыбкой, приклеенной к лицу и пустыми зелеными глазами. «Эй!» — сказал я. «Вам же придется тащить наши трупы в подвал, мистер джет Зачем делать лишнюю работу?» «Я-то подумал, что вы устали!» – захихикал он. «Кроме того, мне нужно еще кое-что сделать!» Мы шли, словно процессия привидений. Поднимались по ступеням, и они оскорбленно скрипели под нашими ногами. Я вскользь упомянул об этом. розамонд поджала губы. «Пожалуй, это слишком мелодраматично». «Должно быть 13 ступеней», — заметил я. Это говорил об расчетливости. 13 ступеней ведут на виселицу», — объяснил я Джеду в ответ на его вопросительный и гневный взгляд. «Забавно», — рассмеялся он. «Раз вы считаете нас убийцами, то почему же не уйдете отсюда?» «Двери на замке. Можете попросить меня, чтобы я их открыл?» Я не ответил потому что в голосе его звучала злобная ирония. Слюнявый и радостный Лем наступал нам на пятки. Наконец мы дошли до последней спальни, откуда тоже тянуло плесенью. Ветки стучали в зарешеченное окно. Не топырь, как безумный, колотился о стекло. Войдя в комнату, я поставил лампу на запыленный столик возле кровати. Лем, Джет и Рути остановились на пороге, глядя на нас, словно на глазах волка. «Вам не приходило в голову, что мы вовсе не наивные овечки? Вы даже не спросили, откуда мы и как здесь оказались?» Джет одарил нас улыбкой, показав единственный целый зуб. «Похоже, вы плохо знаете, Хэншоу Кантри. У нас давно нет судов, которые бы этим занимались. Мы очень осторожны и не думаю, чтобы власти уделяли нам много внимания». «Хэнд-шоу-кантри не может позволить себе иметь шерифа, который бы чего-нибудь стоил. Так что не пытайтесь нас испугать, ничего не выйдет!» Я пожал плечами. «А? Разве мы выглядим испуганными?» Джет неохотно признал нашу правоту. «Вас нелегко напугать. Но мне еще нужно поработать, прежде чем я спою себе колыбельную. До свидания!» И он исчез в темноте. Ладонь Рути задрожала. Лем облизнулся и ушел. На лице женщины застыла улыбка, похожая на гримасу. «Я знаю, о чем вы думаете!» «Боитесь!» — сказала она. «И вы правы!» Она шагнула назад и захлопнула дверь. Щелкнул замок. «Джет забыл другую бутылку!» — заметил я. «Скоро я протрезвею и захочу пить! Очень захочу!» Я знал, что голос мой прозвучал несколько взволнованно. «Все в порядке, милая!» Губы Розамонт были холодны. Я чувствовал, как она дрожит. «Здесь, как в холодильнике!» — пробормотала она. «Я не могу привыкнуть к холоду, Чарли! Не могу привыкнуть к холоду!» Я обнял ее так сильно, как только мог. Не в силах сделать ничего больше. «Постарайся вспомнить!» — тихо сказал я. «Ночь прошла». «Гроза кончилась, и нас здесь нет. Мы снова в нашем парке. Помнишь, милая?» Она уткнулась лицом в мое плечо. «Это трудно вспомнить. Кажется, что мы никогда не видели солнца. Этот ужасный дом... О, я бы и вправду хотела, чтобы мы умерли, дорогой!» Я легонько встряхнул ее. «Разамонт!» Слова с трудом протискивались в ее горло. «Прости, дорогой, только...» «Почему это должно было случиться именно с нами?» Я пожал плечами. «Такова уж наша судьба. Не мы первые в таком положении. Закрой глаза и вспомни. Думаешь, они догадываются? Интересно, каким образом? Они слишком заняты своей игрой в убийц». Я чувствовал, как под воздействием внезапной перемены дрожь прошла по ее телу. «Мы не можем влиять на то, что случится», — напомнил я ей. Нам не дано изменить ни их, ни себя. Слёзы брызнули у нее из глаз, и мы прижались друг к другу, как дети, испуганные темнотой. Ни одна острота не приходила мне в голову. Порой бывает трудно шутить. Лампа замерцала и погасла. Спичек у нас не было, но теперь это не имело значения. Уже не имело. «Жаль, что Джет забыл о второй бутылке», — пробормотал я. «Виски помогает». «Все-таки я рад, что мы можем выпить виски». Гроза заканчивалась. Бледный свет луны сочился сквозь окно. Я вспомнил Дракулу и фигуры, являющиеся среди лунного сияния, в котором даже решетки на окнах кажутся прозрачными. «Семья Карта вовсе не вампиры», — говорил я себе. Это просто убийцы. Безумцы, убивающие хладнокровно и безжалостно. Нет, сказал я себе. Будь они действительно вампирами, им не нужно бы было притворяться. Настоящие вампиры так не поступают. Тракула, например. Я обнял Розамонт и закрыл глаза. Часы пробили полночь. А потом... Было почти два, когда, как я, впрочем, и ожидал, В замке заскрежетал ключ, и на пороге появился дрожащий всем телом джет-карта. Он что-то пытался сказать, но не мог произнести ни слова, поэтому просто махнул рукой, приглашая следовать за ним. Мы так и сделали, хотя знали, чего следует ожидать. Я слышал, как Розамонт тихонько простонала. «Лучше бы умереть! Лучше бы мне умереть!» Джет привел нас в спальню в другом конце коридора. Рути Карта лежала на полу, а на ее худой шее видны были два небольших красных пятнышка и дырки в тех местах, где проходили пустые кровеносные сосуды. Через открытую дверь я заглянул в другую комнату и увидел там огромное неподвижное тело Лема. «Он тоже был мертв!» Джет Карта почти кричал. «Что-то прошло и...» Лицо его было мелко дрожащей маской смертельно напуганного человека. «Вампиры из Хэн-шоу!» «Не рой другому яму», — сказал я, глядя на Розамонт. Она посмотрела на меня, и я увидел, что она содрогается от предстоящей перемены и в то же время стыдливо жаждет ее. Пожалуй, вновь пришло время сказать что-нибудь смешное. Что угодно, лишь бы поправить настроение Розамонт. «У меня для вас сюрприз, Джет», — сказал я, подходя к нему все ближе. «Я знаю, вы пускаете мимо ушей эти бредни, но верите вы или нет, а вампиры из хеншоу это мы!»